Жрец, процветающий лишь за счет здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя Божье. Он называет царством Божьим состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего. Волей Божьей он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние. Хладнокровно и цинично он о народах В веках отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов. Понаблюдайте за ними в деле. В руках иудейских жрецов великая эпоха в истории Израиля стала периодом упадка. Пленение, великое несчастье, стало вечным наказанием за ту великую эпоху, время, когда жрец ничего еще не значил. Из могучих, весьма своенравных фигур истории Израиля, они по потребности выделывали то мелких ханжей, то безбожников. Психологию великих событий они свели к упрощенной идиотской формуле – послушание или непослушание Богу. Новый шаг вперед. Нужно, чтобы воля Божья, то есть условие сохранения власти жрецов, стало известно, следовательно, Необходимо откровение. В переводе потребовалась большая литературная фальшивка. И вот обнаруживается священное писание, сопровождается все это эротической помпой, покаянными днями причитаниями по поводу застарелого греха, и писание обнародуется. Воля Божья давно была известна, вся беда в том, что народ отпал от священного Писания. Уже Моисею была открыта воля Божья. Примечание. Моисей в иудейской и христианской традициях первый пророк Яхве и основатель его религии, законодатель и политический вождь евреев во время исхода из Египта в Ханаан, Моисей получает на Синайской горе 10 заповедей от Яхве, запреты и повеления, регулирующие взаимоотношения людей с Богом и друг с другом. К ним прибавляется еще целый ряд ритуальных, моральных и юридических предписаний. Так называемое «пятикнижие» Моисеева включает в себя первые книги Библии Бытие, «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». То же произошло. Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, что ему хочется владеть, что такое воля Божья. Он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец — завзятый едок бифштексов. Отныне в жизни все устроено так, что без жреца ни шагу. Какие бы естественные события ни происходили в жизни, рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении, трапезе, повсюду появляется святой паразит, отнимающий у события естественность или на его языке освящающий его. Ибо необходимо понять, любой естественный обычай, любая естественная институция государства – Суд, брак, уход за больными, забота о бедных, любое требование, внушенное инстинктом жизни, короче говоря, все, что не лишено внутренней ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма или иначе нравственного миропорядка. Все становится противоположным какой бы то ни было ценности. Все это начинает нуждаться в освещении. Необходима наделяющая ценностью сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого создаст ценность. Жрец лишает ценности и святости природу. Только такой ценой он и продолжает существовать. Непослушание Богу, то есть жрецу, закону, получает отныне наименование греха. Средство же вновь примириться с Богом — это, как и следовало ожидать, те самые, какими еще более основательно обеспечивается покорность жрецу. Лишь жрец может искупить.